Глава 5. «В отличие от Великой Октябрьской социалистической революции, наши торжества пройдут в несколько более короткие сроки», — сказал секретарь обкома по пропаганде и агитации. «Мы не имеем права отключать на два дня крупнейшие промышленные объекты нашего города. Кстати, «Товарищи из Москвы могут подтвердить, что там, в нашей столице, взятие Кремля рассчитано на три часа». «Три с половиной», — поправил представитель ЦК. «Три с половиной. Это диктуется соображениями уличного движения и интересами телезрителей. Мы, конечно, не можем в три часа разгромить силы контрреволюции. Это было бы не солидно». Одобрительный гул зала поддержал слова секретаря. Грушев намотал на указательный палец ленточку без козырки и сказал сидевшему рядом Бурундукову с электросилой. «На нас Запад смотрит». «Да и китайцы не прочь палку в колеса вставить». Секретарь, будто подслушав слова Бурундукова, продолжал так. «Вы все, товарищи, понимаете сложность международной обстановки. Пекинские догматики с и видят, как бы опорочить славное пятидесятилетие». Строго между нами я могу сообщить, что вчера на Невском видели корреспондента агентства Синьхуа, который переписывал от руки вывешенные нами вывески и призы восемнадцатого года. Шум в зале. Мы так полагаем, товарищи. Каждый из нас несет личную ответственность за каждую запятую, за каждый штрих, за каждое слово». Представляете, какой шум поднимет недружественная нам пресса, если они поймают нас на исторической ошибке? Теперь перейдем к насущным нашим проблемам. Повезло тебе, Гриша, сказал Бурундуков, мне вообще не придется поучаствовать в событиях. Остаюсь в заводу и на связи, Товарищи, выступил после короткого перерыва член ЦК из Москвы, Товарищи, Мы все отлично понимаем двойную и даже тройную ответственность, которую накладывает на каждого из нас решение Ленинского Центрального Комитета о воспроизведении в день 50-летия октября событий семнадцатого года. Во всей их сложности и порой противоречивости весь мир должен воочию увидеть, что мы готовы хоть ежегодно штурмовать и брать зимние дворцы – ради демонстрации торжества марксизма-ленинизма. Пусть все видят, что наши мозолистые пальцы еще способны держать винтовку. Кульминационным моментом торжеств будет, как вы знаете, штурм цитадели реакции Зимнего дворца. Этот штурм послужит сигналом для революционных событий в Москве, столице нашей Родины. Член ЦК сделал паузу и неспеша налил воды из графина, стоявшего на небольшой трибуне. Вода лилась в стакан тонкой струйкой, и плеск ее в стакане отчетливо передавался через микрофон по всему залу. Предыдущий оратор останавливал ваше внимание на международных аспектах завтрашних событий. Это, без сомнения, важно. Но главная наша цель — собственный советский народ. Поэтому мы, вспомнив высказывание одного из марксистов-ленинцев, «кадры решают все», должны поставить на особо ответственные участки верных партий и сознательных, желательно не пьющих товарищей. Товарищи, восстание — это искусство. Так учил нас Ленин. Отнесемся же к показательному восстанию как к искусству. Бурные аплодисменты потрясли небольшой зал обкома. Вождь бундовцев Коган обернулся к Грушеву и крикнул, не переставая аплодировать. «Мы им покажем!» Казацкий чуб Когана растрепался и закрыл правый глаз. «Все на штурм зимнего!» — крикнул кто-то в зале. Снова загремели аплодисменты. «Зайди ко мне, инструкции получишь». — догнал Грушева в коридоре инструктора обкома. Они зашли в кабинет. «Аврору уже сегодня ночью начнут перетягивать к Кронштадту», — сказал инструктор. «Пока с нее сняли все надстройки и отправили вниз по реке на баржах. Твоя задача... Я знаю, что ты в курсе, но повторить не мешает. Твоя задача — быть тем старшиной, который откажется поверить капитану, что форватор мелкий. Выйдешь на шлюпки в Неву и промеришь лотом фарватер». Потом возьмешь в свои руки командование кораблем и приведешь его на позицию для обстрела зимнего. Ясно? Душ да две недели, как ясно. А вот то, что я тебе скажу, еще не ясно. Строго между нами. Почему ты думаешь, надстройки с крейсера сняли? Не знаешь? Объясню. Сегодня ночью подвезут другую пушку, которая может стрелять боевыми. И дадут вам... Два настоящих снаряда. Дадите залп по-зимнему. Теперь ясно? Что-то нет. Газеты читать надо. Слушай сюда. Есть среди наших интеллигентов тенденция изображать залп Авроры, как будто его на самом деле не было, будто там был один сигнальный выстрел и притом холостой. Мы посоветовались с товарищами и решили дать им по зубам. Так? чтобы в 67-м был настоящий залп. Но ведь там же, в Эрмитаже, картины и так далее. За это не беспокойся. Электронщики все подсчитали. Снаряды попадут в зал западного искусства. В этих самых импрессионистов. Особой потери не будет. Теперь ясно? Ну иди, исполняй. И чтобы ни-ни... Грушев подумал, что Колобок кое в чем был прав. «Учти, это личное секретное распоряжение товарища Брежнева».